В течение десяти дней после тридцатого июля английское правительство рассматривало вопрос о своем отношении к сложившейся международной ситуации. Черчилль занял твердую позицию в пользу немедленного вступления в войну. Он требовал срочной мобилизации, поскольку некоторые члены правительства колебались. Черчилль попросил своего друга Смита Выяснить у лидеров консервативной партии, не согласятся ли они создать коалиционное правительство, если либеральный кабинет расколется по вопросу об отношении к войне. Когда 1 августа Германия объявила войну России, Черчилль под свою личную ответственность, не спросив санкций, правительство отдал приказ о полной мобилизации флота. Вероятно, таким путем он хотел подтолкнуть правительство на объявление войны Германии. Это был смелый шаг, хотя подобное самоуправство могло и не понравиться. Но все обошлось для него благополучно. На следующий день правительство подтвердило решение Черчилля о мобилизации флота. 4 августа 1914 года Англия объявила войну Германии. «Никто не хотел войны», — так назвал Ллойд Джордж один из разделов своих военных мемуаров. «Среди правителей и государственных деятелей, — писал он, — нет ни одного, кто хотел бы войны». Это, конечно, не так. Ответственность за Первую мировую войну, порожденную геополитическими противоречиями, несут все империалистические державы, в том числе и Англия. В начале войны казалось, что судьба открывает перед Черчилем блестящие перспективы. В 39 лет он был членом правительства одной из крупнейших держав, руководил сильнейшим в мире военно-морским флотом. Его влияние в правительстве Великобритании было значительным, как никогда ранее. Премьер-министр Асквид благоволит к нему. Не только друзья, но и враги Черчилля считали его одним из наиболее вероятных преемников Асквита на посту премьер-министра Англии. В то время никто не предполагал, что пройдет лишь десять месяцев и Черчилля уберут из адмиралтейства, а еще через пять месяцев из военного кабинета, что он утратит власти и влияние, и что когда потом в 1917 году Ллойд Джордж, став премьер-министром, вернет Черчилля в правительство. Его влияние на политические судьбы Англии уже не будет идти ни в какое сравнение с периодом 1914 года. Виной всему был сам Черчилль. Его заносчивость и самоуверенность делали неприемлемым сотрудничество с ним для других министров. Везде создавали ему врагов и в конце концов надолго прервали его политическую карьеру.